Глава 14. Низущийся на меня строй Аль-Сура ни на йоту не замедлил своего стремительного бега. Даже когда воины увидели, что вокруг моей одинокой фигуры собирается целый кокон из оранжевого песка. Более того, в отряде нашлись свои, владеющие воздухом, которые слаженным ударом Анима Игнес попытались вклиниться. И разрушить зарождающуюся смерч. Но я только посмеялся про себя на эту хилую потугу жалких неумех и еще больше усилил нажим, формируя целое торнадо. Мириады пещинок скрыли меня от посторонних взглядов. Я, не видя смысла мешкать, прикоснулся к вибрирующим граням черного обелиска, пронзающего мою душу, словно булавка тельца пришпиленного жука. Треск ткани, разрываемой отросшими шипами, и потерявший краски мир стали первыми предвестниками завершившейся трансформации. Вторым же знамением прихода в этот мир демона стала тягучая жажда чужих страданий. Природу искателя боли оказалось подчинить не так-то и просто. Своим обновленным взором сквозь песчаную завесу я мог разглядеть десятки сливающихся огоньков чужих душ, что упрямо двигались прямо в мои лапы. Глупые люди рвались вперед подобно мотылькам, стремящимся к губительному пламени свечи. И никто уже не мог спасти этих несчастных. После обращения в демона и призыва дьявольских крыльев границы моих возможностей возросли многократно. Я запустил щупальца искры еще дальше в пустыню, сумев даже дотянуться до своих убегающих соратников. Они иногда делали попытки остановиться и оглядеться, видимо, борясь с желанием броситься мне на помощь. Поэтому мне всякий раз приходилось швырять им в лица целые горсти песка, вынуждая отворачиваться и продолжать отступление. Незачем им видеть и слышать то, что здесь будет происходить. Воздев руки к небесам, я заревел, перекрывая шум ветра, пытаясь хоть таким образом совладать с переполняющей меня силой. И этот боевой клич сумел вселить трепет в сердца моих врагов. Солдаты сначала сбились с набранного темпа, замешкались, а затем перешли на шаг, выравнивая строй и осторожно прощупывая каждый сантиметр местности. Они непоколебимо двигались вперед, пытаясь спрятаться от бушующей стихии за своими широкими щитами. И вскоре уже весь их отряд вошел в созданное мной песчаное безумство. Я сделал короткое волевое усилие, и ураган заревел с утроенной силой. Ветер выл, подобно раненому дракону, а шорох вездесущего песка и вовсе сливался в оглушающий белый шум, за которым... Невозможно было расслышать даже собственный крик. Воины султаната попадали на землю, пытаясь хвататься за близ стоящих товарищей в поисках опоры. Но этим вносили только еще большую сумятицу в собственные ряды. Строй окончательно сломался и более не напоминал монолитную глыбу, а походил скорее на сбившуюся в кучку отару овец. Овец, которые оказались целиком в моей власти. Призванный мной вихрь был столь яростен и неистов, что носил даже владеющих, как прошлогоднюю листву. Думаю, не покривлю душой, если скажу, что такая буря не могла зародиться на этой планете в естественных условиях. А потому защититься от нее было выше сил простых смертных. Маленькие песчинки летали по округе с такой скоростью, что впивались в открытые участки кожи смертных оставляя вспухшие красные полосы. Только владеющие земли со своим укрепленным телом могли не опасаться крохотных жалящих предвестников всеобщей гибели. Они же и пытались закрыть с собой остальных товарищей, но защитить всех они оказались попросту не в состоянии. «Я мог уничтожить каждого элитного воина Амира, не сходя со своего места», нафаршировав их всех песком. Люди бы просто умерли от удушья, заходясь в болезненных приступах конвульсивного кашля. И никакая анима Игнес не сумела бы их спасти от такой участи. Однако я поступил иначе. Я двинулся вперед, сжимая и разжимая покрытые костяными наростами чешуйчатые кулаки, намереваясь Испытать возможности своей второй ипостаси. Первого аль-сура я убил легко и буднично, будто прихлопывал муху. Один единственный удар, и позолоченная маска солдата развалилась на части, равно как и его голова. Неестественно твердые когти развалили металл и череп, за ним играюче, словно вылепленные из снега. Огонек чужой души сразу же потускнел и затрепетал, покидая тело. Но я бережно подхватил его, не давая сбежать, и прижал к себе. Волна восхитительного тепла разлилась по моему телу, и демоническая суть, помимо моей воли, утробно заурчала, приветствуя жертву. Сосед по строю погибшего бедолаги каким-то образом сумел различить мой темный силуэт в буйстве песчаной стихии. И попытался сделать выпад. Клинок из каленой стали, летящий мне в живот, я перехватил голой ладонью. Металл противно скрежетнул по темно-красной чешуе, покрывающей мое тело, но не сумел ее прорезать. А в следующий миг я повернул кисть, без усилий вырывая оружие из рук ошарашенного владеющего, а потом просто сломал его пополам, одними руками. Одну половину ятагана я отшвырнул прочь, а второй вонзил под ключицу, до сих пор не оправившемуся от шока обезоруженному воину. Миг и еще одна искорка души любовно поглощена мной, как глоток самого изысканного и ароматного вина. Но посмаковать этот непередаваемый вкус и насладиться сладостью чужой аниме Игнес мне не удалось, потому что в следующий миг меня заметило еще трое солдат. Один попытался отпихнуть меня и полоснуть лезвием по горлу, но я ухватился за чужой щит и просто разорвал его, как намокший папирус. Воин даже не понял, что произошло, и почему, привычная тяжесть в его руках, вдруг потеряла львиную часть своего немалого веса. Он попытался рассмотреть сквозь порывы ветра и мельтешение песка, остатки своего средства защиты, но тотчас же отправился навстречу к дьяволу. Мои нечеловеческие ладони с двух сторон хлопнули его по шлему, молотами сплющивая металл. А позолоченная маска Альсура его вовсе согнулась как монетка на наковальне. Остальную пару солдат, пытающихся пробить мою прочную шкуру своими ковырялками, я схватил за шеи и плотно столкнул друг с другом, превращая их тела в наполненные кровью и осколками костей мешки. Люди пытались что-то кричать, молить разных богов о помощи, а иногда даже применять боевые артефакты. Но, ясное дело, это никак не могло переломить ситуацию в их пользу. По колебаниям воздуха, которые я легко ощущал тонкими нитями своей искры, я считывал, о чем говорили воины перед гибелью. Они рыдали о том, что повстречались с Джином, а то и самим Иблисом. И, должен признать, они были не так уж и далеки от истины. Я шел вперед, как жнец по полю, и собирал богатый урожай. Став олицетворением самой смерти, я истреблял воинов султаната одним касанием. Со стороны мои прикосновения касались легкими и невесомыми, но от них разлеталась кровавыми брызгами даже укрепленная плоть владеющих земли. И чем дальше я углублялся в строй противника, тем больше бушующий на окраине города ураган окрашивался в рубиновый цвет, прямо под стать моей чеши. Из-за особенностей демонического зрения я не мог лично видеть эту перемену, но я все равно ощущал ее каким-то шестым чувством, ориентируясь по тончайшим изменениям оттенков. Совсем скоро, когда счет убитых мной шахирцев перевалил за несколько десятков, воронка созданного мною циклона окончательно побагровела, превратившись в подобие адских врат. Жители небольшого Хундуда сейчас, наверное, с суеверным ужасом смотрели На кровавый смерч, что с пугающим воином кружился на самой границе их городка, но не двигался ни в одну из сторон. Однако это сущие пустяки, ведь страх можно пережить, закрыть глаза, зажать уши, спрятаться в подпол, убежать в конце концов. А вот воины альсура что орошали сейчас своими внутренностями пески, не могли скрываться. Встретившись с настоящим демоном, непобедимые гвардейцы Амира, которым попросту не было равных на этом континенте, умирали так же быстро, как и необученные крестьяне с тупыми вилами. Их ничто не могло спасти. Ни выучка, ни отчаянная храбрость, ни фанатичная преданность своему правителю — все это было абсолютно бесполезно при борьбе с кровожадной стихией и зверем, что бродил в самом ее сердце. Но самым пугающим для этих смертных стало то, что и убежать никак не получалось. Считалось, что золотые маски никогда не отступают, что они бьются до последнего удара сердца и до самого последнего солдата. История здешних войн Было известно несколько случаев, когда отряды песчаных демонов попадали в окружение к многократно превосходящему врагу. И тогда Альсура проливали всю свою кровь до капли, но не бросали оружие. Это была одна из самых известных черт Шахирской гвардии, за которую их ненавидели и боялись все враги. Однако сегодня, при встрече со мной, Они действительно пытались сбежать. Бойцы отчаянно рвались назад, прочь из этого багряного кошмара. Но неистовый ветер опрокидывал и отволакивал их обратно, как кошка, разыгравшаяся с беззащитной добычей. Ведь из моей ловушки выход был только один, и вел он в обитель князя Боли. Когда я осознал, что вокруг не осталось ни единой живой души, а только лишь трупы, изодранные моими когтями и летящими быстрее арбалетного болта песчинками. Я остановился. Ощупав поле битвы... нет. Поле бойни, нитями искры, я представил, насколько странно и необычно оно будет выглядеть для всякого, кто заявится сюда. А потому я напряг свою анимеигнес до предела, выжимая из нее все... Дабы посеять еще большее смятение в умах местных жителей. Вой ураганного ветра поменял тональность, превращаясь в пронзительный высокотональный свист. Почти сотня трупов закружилась подобно опавшим листьям, и непреодолимая сила восходящего потока подняла их вверх. Миллиарды песчинок впивались в мертвую плоть, стачивая мясо до самых костей. И когда я закончил, на землю попадали одни лишь выбеленные, переломанные скелеты, выглядящие так, словно их долго варили в извести. После учиненной мной бойни над окраиной Хундуда образовалось целое кровавое облако, которое медленно начало осыпаться на город невесомыми алыми капельками и мелкими темно-багровыми кусочками. Да уж, местные жители долго еще будут с содроганием вспоминать этот день и пересказывать путникам страшные сказки. Приняв человеческий облик и отпустив искру, я выдернул из груды костей и доспехов весьма дорогую шифоновую накидку. Вероятно, она раньше принадлежала командиру этого отряда. Ее унесло ветром в самом начале нашего столкновения. А потому... Легкая ткань особо не пострадала от буйства пробужденной мной стихии. Расстелив плащ на свободном участке земли, я принялся быстро накидывать на него бурдажи поверженных солдат. Теперь они больше не сверкали по золотой, а представляли собой простое, отшлифованное до матового блеска железо. Песок и ветер хорошо над ними потрудились, сбив даже мельчайшие намеки на дорогое покрытие. Но это не беда, ведь знающий человек и без того отличит поддельную маску от настоящей. Собрав концы чужого одеяния в узелок и связав их трофейным ремнем, я вскинул на плечо увесистую ношу и чуть не охнул. Получилось, на навскидку, килограмм 30 угловатого и неудобного веса, не меньше. И совершенно очевидно, что далеко я с таким грузом уйти не смогу. Пришлось снова взывать к выжатой искре и уже с ее помощью пристраивать на спине громоздки и нескладный куль. Слава дьяволу, далеко мне идти и не надо, а только лишь до своих товарищей. Уверен, что эти два упрямца не ускакали далеко, вопреки моему приказу, а торчат где-то поблизости. Окинув напоследок взглядом ужасающее побоище, оставшееся после меня, я бодро потопал на восток. Туда, где скрылись мои раненые спутники. Как и ожидалось, Кавим со Сталом обнаружились неподалеку от Хундуда. Они завели верблюдов за высокий бархан, а сами занимались обработкой собственных ран, с матершиной и шипением, вычищая из них попавший песок. — Целы? — коротко поинтересовался я, скользя по отсыпающемуся склону. — Данмар! — Воины радостно поприветствовали меня и вскочили на ноги, а потом, увидав мою изорванную и побуревшую от попавшей на нее крови деждашу, взволнованно принялись осматривать меня со всех сторон. — Ты не ранен? — первым поинтересовался Кавим, подозрительно косясь на импровизированный мешок за моей спиной. — Как видишь! — бодро откликнулся я. — Сегодня удача была на моей стороне. — Борода Воргана! Сипла добавил великан. «Какого хрена это было? Неужели этот ураган создал ты?» «Я?» «Вам повезло увидеть в деле магистра воздуха». Лица моих спутников вытянулись, превратившись в истинное воплощение изумления. Оно и неудивительно, ведь я никому не рассказывал, что давно уже шагнул на следующую ступень местной, общепринятой табели о рангах. «Теперь...» в головах моих спутников не укладывалось, как малолетний сопляк вроде меня может быть магистром. Пока онемевшие воители пытались втиснуть эту новость в картину своего привычного мира, я успел дойти до верблюда с бурдюками и навесить на того еще и свою ношу. Животное при моем приближении попыталось сначала легнуть меня широким мозолистым копытом, а потом еще и укусить. Пришлось чувствительно шлепнуть наглой скотине по мясистым губам, дабы она поумерила свои агрессивные поползновения. Но если бы этих упрямых тварей можно было так легко остановить... Наблюдая за моей неравной схваткой с верблюдом, Ковим постепенно начал обретать дар речи. Он настоял на том, чтобы мы распределили воду между всеми своими скакунами, ибо опасался, что нагруженная больше остальных животина стопчет себе в кровь лапы. Пожав плечами, я дал добро и принялся помогать подраненным товарищам перераспределять поклажу на других животных. И совсем скоро, успев провести еще и обработку ран, мы возобновили свое движение в сторону столицы султаната. «Данмар, а что в мешке?» Тихо поинтересовался Кавим, которому в неравной схватке досталось меньше, чем осталось. Здоровяк вообще отключался на ходу, удобно пристроившись между горбами своего верблюда. «Там трофеи», — туманно поведал я. «Трофеи Сальсура?» — предположил южанин. «Именно. А они сами...» — осторожно продолжил расспросы шахирец. «Мертвы». «Все?» «Все?» Магистр надолго замолчал, уставившись куда-то в плывущий от жаркого марева горизонт. Он ничего не говорил, пребывая в своих мыслях. Да и я не горел особым желанием дарить нашей беседе второе дыхание. «Признаюсь, Данмар», — молвил, наконец, Кавим, — «сейчас ты меня впечатлил сильнее, чем когда-либо. Пожалуй, я меньше удивился даже в тот день, когда ты восстал с погребального костра». Украдкой посмотрев на собеседника, я вернулся к созерцанию однообразного мертвого пейзажа Великой Пустыни. Я привык давать людям высказываться, ведь так легче понимать, что царит у них в душе и разуме. «Я в очередной раз убедился, что сделал правильный выбор, когда доверился тебе. Ты уже сотворил столько невозможного, что у меня скоро не останется сил удивляться. Стану вон, безразличным, как остал». Его славно потрепали твои земляки. Заметил я очевидный факт. Будь уверен, через пару-тройку дней, когда раны немного затянутся, он не меньше твоего начнет сыпать вопросами. Ты догнал в море Дреку. Принялся перечислять Шахирец, словно не услышал моей реплики. Обманул смерть, сделал из владеющей за одну ночь грандмастера, а теперь еще и в одиночку перебил полноценный кулак альсура. Сначала я не понял, о каком таком кулаке говорит мой спутник, но потом в моей памяти зашевелились какие-то намеки на узнавание. Да-да, что-то такое я уже слышал, пока дожидался соратников в Джамли. Напрягая память, я вспомнил, что южане, единственные на всем континенте, имели отличную от всех систему формирования боевых подразделений. Если Исхирос, Кенсия и Северные Королевства считали мечи десятками, сотнями и тысячами, то здесь все было несколько иначе. Десяток воинов назывался «палец», а пять пальцев, логично, кулак. Из шести кулаков формировалась «тагма», а уже из четырех таких отрядов создавалась «квадра». Два кулака ковим. Гвардейцев была почти сотня. Тихо поведал я, не видя смысла, скрывать от Эль-Муджаха эту информацию. Беглый аристократ шумно втянул воздух и замолк в очередной раз. Теперь пищи для размышлений ему хватило до глубокого вечера. И даже после того, как я предпринял очередную попытку провести его сквозь барьеры собственной души до следующей ступени могущества, южанин все еще пребывал в своем задумчивом молчании. Хотя, казалось бы, чего так удивляться? Что кулак элитных воинов, что два кулака одинаково невозможно для одного человека. Так мы и разбрелись под светом звезд по своим спальным местам. А стал и вовсе давно уже храпел без задних ног, беспокойно дергаясь во сне и невнятно постановыя. А когда засопел ковим, то я осторожно встал с подстилки и бесшумно, как охотящийся кот, подкрался к сгруженным сверблюдов вещам. Там я осторожно нащупал мешок с бурджахами аль-сура, а затем призвал крылья и взмыл в небо. Лететь с такой поклажей оказалось откровенно тяжело, невзирая на всю ту поддержку, что дарила мне искра. Поэтому я принял демонический облик, в котором был значительно сильнее и выносливее, и взял курс на Зенат. Тот городишко, в котором мы так наследили, от столицы отделяло каких-то 9 сотен километров раскаленных мертвых песков. Изнурительный многонедельный переход для каравана и легкая воздушная прогулка для крылатого демона, подгоняющего самого себя попутным ветром. Слишком уж громко мы пришли в самое сердце султаната, настолько, что новости о произошедшем достигнут у мира раньше, чем мы прибудем к цели своего путешествия. А это значит, что мне нужно их опередить, всех вестников, и изложить правителю свое видение ситуации. И слава здешнему ложному богу-стражу, у меня такая возможность была».